Ой, это кто такой пьяный к нам припёрся, а? Это я, искра а ля Кто-кто? а ля Я не понял! Я Искра зна знаменого Ансамбля! Театре. Я вам экран не загоразываю. Ну, вы у меня хорошее воображение. Да. И что вы вообразаете? Как я вас растворяю в серной кислоте. За умеренную плату злой сотрудник милиции посетит вечером васого непослушного ребенка, заберет его, поставит в угол или съест. Да, Уважаемые пассажиры, пожалуйста, пристегните ремни, затяните их по тузы и не расстегивайте до конца полета. Наш экипаж кормить вас не собирается. Если тебе изменила подруга, и ты хочешь спрыгнуть с десятого этажа, вспомни, у тебя не крылья, а рога.